Глава 25. Кто-то пытается убрать меня таким примитивным способом. Понятно, что убийца не будет долго рассусоливать. Он сделает все быстро. Но слишком уж все прямолинейно. Скорее всего, его предупредили насчет моей рунной магии, и поэтому он сразу решил меня скрутить в бараний рог. И что это за спица у него в руке, я догадывался. Похожие штуки я замечал и в прошлом мире. Он хочет вытащить у меня информацию, но достаточно зверским способом. Я представил, как эта спица врезается мне в ухо и стало как-то не по себе. Но был тут один нюанс. Я знал, как справляться с заклинаниями оцепенения. До того, как до моих рук добралась вязкая враждебная энергия, я активировал в кармане питающую руну, стирая предохранительный символ. Мой магический источник мгновенно перепитался. Излишки энергии я бросил на нейтрализацию оцепенения. «Ну что, давай подходи ближе. Ты же думаешь, что я уже а вон как ухмыляешься. А я тебя встречу достойно. И вместо хлеба-соли у меня есть нечто более подходящее. Острое и опасное». На самом деле все происходило очень быстро, и эти мысли пронеслись в голове за секунду. Убийца сделал еще шаг и махнул рукой, в которой блестела спица. Ну а я шагнул навстречу, доставая метательный нож и втыкая его врагу под ребра. <как> Незадачливый убийца упал на спину, нащупывая в кармане еще что-то. Но я не дал ему это сделать, перехватил его руку. Там был непонятный куб с ячейками. В следующую секунду он оказался в моем кармане. А затем вокруг убийцы образовался защитный купол. Ему кто-то помогает. Я мог бы и сам разобраться, бросив рунную ловушку, но в этот момент вмешались два телохранителя Екатерины, которые подоспели к месту схватки. Они быстро определили место, где скрывалась группа поддержки, отсекая ту от убийцы антимагическим барьером и лишая его защиты. Владимир помогал им, направив молниевый жезл в сторону ближайших зарослей. Убийца понял, что ему осталось недолго. Собрав последние силы, он перекатился, вскочил и вновь прыгнул в мою сторону. Он уже потерял много сил, поэтому выпад получился, откровенно говоря, хреновый. Я вздохнул, пропуская его мимо. Быстрым и отточным движением перехватил его руку со спицей, повернул к его уху и сделал всего один рывок. Наемный убийца затих, рухнув на каменистый берег. Так, спица на месте, а где расшифровщик? Я порылся в карманах своей жертвы, Достал непонятную металлическую коробку, забирая ее. А следом вытащил мини-планшет, на котором была куча информации. Все его воспоминания, мысли, разговоры уже собраны здесь в визуальном формате и разделены по датам. Прошлое этого года мне нафиг не нужно, достаточно было взглянуть на события последних дней. Я поставил на перемотку, в это время убийца куда-то шел. «Иван, все в порядке?» — услышал я голоса Владимира над ухом. В полном отозвался я, поднимаясь с корточек и сразу же поддерживая пошатнувшуюся Екатерину, которая упорно хотела грохнуться в обморок. «Взяли их?» — спросил я у водителя. «Да, они уже вон, в магической сети!» Кивнул он в сторону телохранителей, вытаскивающих из кустов двух худосочных магов. Их стягивали ячейки энергии. «Вы в порядке, Екатерина?» — посмотрел я в зеленые глаза княжны. «Вы... Ты спас меня. То есть вы...» — сбивчиво пробормотала все еще бледная девушка. «Тащи воды!» — обратился я к Владимиру, и тот побежал в сторону автомобиля, находящегося совсем неподалеку. Я решил отвести княжну подальше от тела убийцы. Мы направились в сторону, куда убежал Владимир. «Так ты или вы?» — улыбнулся я в ответ обручивый. «Уже, наверное, ты», — нервно хихикнула княжна. «Ты спас мне жизнь, Иван, это же убийца. Что ему от нас было нужно?» «Сейчас выясню», — пообещал я, держа в руках планшет и пытаясь найти то, что мне нужно. Я ускорил визуальный ряд и остановился на том месте, когда напротив него оказалось лицо с оспидными и колючим взглядом. «А вот и заказчик». Убийцу звали Дитрихом, и он называл этого типа боссом. Я не знаю, кто такой этот тип, но были основания считать, что он связан с Карданом. По роже бандитской было понятно, что он тоже из криминала. Затем я выяснил, что нужно было меня убить, вытаскивая из меня информацию, а мою голову передать за Цепину. Вот, значит, как. «Ну хорошо, я и это запомнил, князь». Обручеву необходимо было взять в заложницы, чем бы и занялись два мага, которые прикрывали убийцу. Для Юра Трутнева княжна не представляла ценности, но это идеальное решение для Зацепина. По сути, рычаг давления на Обручева. Разумеется, Екатерина увидела этот разговор и охнула. «Что теперь делать, Иван?» — испуганно взглянула на меня Обручева. «Для начала выпить воды» улыбнулся я принимая стаканчик с водой от подскочившего владимира и передавая книжне когда екатерина сделала пару глотков я продолжил а затем отправляться в поместье здесь небезопасно но как же ты ведь заказчик этот тип на видео он же на свободе выдохнула книжная насчет меня не переживай все будет хорошо ободряюще ухмыльнулся я в ответ а заказчик больше никого не потревожит обещаю береги себя ответила Екатерина, затем поднялась на цыпочки и поцеловала в щеку, слегка покраснев. — Спасибо. — И Тебе за великолепную прогулку, — кивнул я, подмигивая. — В следующий раз покатаемся на лодке. «Обязательно — Обязательно, — пробормотала Обручева. Один из ее телохранителей сообщил, что остается. Он вызвал полицию. Сдаст двух гадов и покажет тело убийцы. — Я сам все объясню, — ответил он. «Держи, здесь все доказательства вины Зацепина и какого-то авторитета. Я не знаю, кто он», — ответил я и предупредил. «Сделай копию на всякий случай». «Понял», — кивнул телохранитель. Екатерину увез второй телохранитель. Первый остался на месте, охраняя двух связанных магов. А мы с Владимиром отправились по следу заказчика, который взяла Рона. Оказавшись в северном районе Запрудного, мы остановились в одном из переулков. Уже начинало смеркаться, но было еще достаточно светло, чтобы рассмотреть впереди черный автомобиль, припаркованный у обочины. Возле него крутились сомнительные личности в черных очках и такого же цвета костюмах. Но их босса я пока не видел. «Он внутри», — услышал я руну. «Я чувствую его запах». «Обязательно скажи, когда выйдет», — ответил я. Пока возникла пауза, я покрутил перед Владимиром металлическую коробку. «Это то, что я думаю?» — спросил я у водителя. «Не знаю, что ты думаешь, но это...» — побледнел Владимир. «Это гильотина». Он аккуратно взял коробку в руки затем нажал на белую кнопку сбоку. После щелчка коробка выросла в непрозрачный куб. «Этим пользуются в криминальных кругах», — продолжил Владимир. «Черные артефакторы делают такие под заказ. Вот, видишь, красная кнопка?» Накидывается куб на голову, нажимаешь на эту кнопку, голова отрезается от тела, коробка закрывается, все. «Отлично!» Я нажал на белую кнопку, и предмет вновь сжался в небольшую коробку. «Ты собираешься сделать это с криминальным боссом?» — хмыкнул Владимир. «Ты все верно понял, Володя», — оскалился я, — «и отправить нашему общему знакомому. Раз он так ждет голову, он ее получит». Я хотел Владимиру показать еще один артефакт, тот непонятный куб, который хотел активировать наемный убийца. Но ровно в этот момент в моей голове закричал Рона. Он выходит! У дверей! И тут же нам в стекло постучали. Возле нашего автомобиля оказался один из тех криминальных элементов, дежуривших у машины босса. Да, слушаю, улыбнулся ему Владимир, опуская стекло. Плотно сбитый мордоворот огляделся он. Что делаете здесь? Грубо спросил он. Кто такие? Я, например, художник, отозвался я и показал на Владимира. А это мой личный водитель, приехали на представление. — Ты чем мелишь? Какое нах представление? — процедил он. — Убирай тачку, иначе будешь иметь дело с бригадой Юры Трутнева. — Вот, значит, как его зовут. Теперь я знаю, как подписать свою посылку за Цепину. В это время я увидел того самого авторитета. Он вышел из здания и в малиновом пиджаке выглядел совершенно нелепо. Мой метательный нож вошел прямо в глазницу мордоворота, и тот рухнул на асфальт. Я сразу же выскочил из автомобиля и сделал несколько шагов в сторону опешившего авторитета его банды, швыряя под ноги злодеем огненную яму. Очень удачно расположились бандиты. Автомобили вместе с десятком телохранителей авторитета рухнули в образовавшуюся на асфальте дыру. В эту ловушку я добавил еще один символ, замедляющий. Теперь яма открылась не на 3-4 секунды, а на пару минут. Юра Трутнев замер, оставшись в одиночестве. И его рука потянулась к подмышке, откуда показалась кобура оружия. «А вот этого делать не нужно», — ответил я, доставая гильотину и приводя ее в боевой режим. «Подожди, граф, все нормально», — вскрикнул авторитет. «Без претензий, я готов все забыть». «Зато я не готов», — я мрачно взглянул на Трутнева. «Твое последнее слово». «Ты понимаешь, какие у тебя будут проблемы, граф?» Авторитет попятился, стараясь не провалиться в яму. Оттуда вылетел сноп пламени, и Трутнев отшатнулся, пригнулся, выхватывая пистолет, и выстрелил мне в голову. Поле отлетело от моего лба, будто плюшевое. «Да как? Твою мать!» Забормотал авторитет, выстрелив еще раз, но пуля пролетела мимо уха. «Прощай, Юра». Я вырубил его одним ударом, затем накинул на его голову гильотину, нажимая на красную кнопку. «Клац!» — раздалось в ответ, и посылка запечаталась. Я столкнул обезглавленное тело в яму, которое медленно начала затягиваться, а затем направился в сторону автомобиля, возле которого стоял побледневший Владимир. «Ты сделал это!» — пробормотал водитель. «Иначе он бы не успокоился», — ответил я, кидая на заднее сиденье ящик с головой трутнего и садясь в переднее пассажирское кресло. «Да к тому же это знак всем остальным авторитетам, что со мной шутки плохи». «Поехали отсюда, а то кто-то вышел из того здания», — махнул в сторону Владимир. Я заметил нескольких человек. Один из них держал трубку возле уха, еще двое что-то объясняли ему. «Да, нам пора», — ответил я, и мы выехали из проулка. «Все-таки поражаюсь, Иван, твоим действием», — уважительно взглянул на меня водитель. «Нечасто встретишь настолько профессионально подготовленного человека. И без страшного Будто тебе не восемнадцать лет, а целых сорок. 65. Столько мне было, когда я погиб в своем мире. И еще прожил бы столько же, если бы не эти чертовы боги». «Все боятся, Володя», — улыбнулся я. Просто немногие могут управлять своим страхом». «Но ты настолько делал это привычно», — продолжил Владимир. «Я быстро схватываю, да к тому же учитель у меня был что надо», — улыбнулся я водителю. «У тебя есть чем написать послание Зацепину?» Владимир кивнул, передавая мне фломастер. «Когда я справился, мы поехали в сторону загородного дома Зацепина. Рона и в этот раз провела нас по следу». Проезжая мимо, я открыл окно и перекинул гильотину через ворота княжеской усадьбы. А затем мы отправились обратно. Домой. Загородная усадьба Зацепина в это же время. Услышав металлический грохот во дворе, князь вздрогнул. «Посмотри, что там!» — крикнул он одному из своих телохранителей. Спустя пару минут тот принес коробку, на которой было написано. «Привет от Юры Трутнева!» «Давай сюда!» — улыбнулся Зацепин. «Неужели получилось? Авторитет выполнил свое обещание. Теперь князь ему обязательно переведет приличную сумму в знак благодарности». Когда коробка оказалась перед Зацепиным на журнальном столике, князь приготовился. Палец нащупал красную кнопку и нажал, но ничего не произошло. «Как же эта фиговина открывается?» Князь нажал на белую, но коробка не открылась. «А, «Э, понятно». Он вспомнил, что ему сказал в сообщении Трутнев. «Надо нажать на две кнопки одновременно». Средним указательным пальцами князь нащупал кнопки, затем нажал, и одна из творог отворилась. Изнутри показалась голова. Князь Зацепин всмотрелся в мертвое лицо, а затем... Испуганно закричал, вскакивая с кресла. Доехав до поместья, я увидел, насколько быстро бригада Егора возводит дом медитации. Под светом фонаря стояло возведенное строение, правда, еще без крыши. Только мы переступили порог, нас встретил обеспокоенный Жека. — На вас напали, что ли? — покосился он на меня, затем на Владимира. — Ну и Ивана напали, — ответил Владимир. — В новостях недавно сказали, что на набережной совершено покушение на книжную Обручеву. — ответил Жека, провожая нас до стола. — Иван Алексеевич, как я рад, что вы живы! — выдохнул Игната, выскочивший из кухни. — Может, чай? — Да, Игнат, было бы прекрасно! — кивнул я слуге, добираясь до кресла, расположенного в углу гостиной, и погрузился в него. — Так и что, ничего не расскажете? — Насупился Жека. — Мы победили! — ухмыльнулся я в ответ. — А чуть подробнее, кто напал-то? — продолжил Жека. — Мы все в одной связке! — Я взглянул на Дарью, расставляющую чашки на столе, а затем перевел взгляд на мальчугана. «За стол сядем и расскажу», — ответил я ему. Попив чая и вкратце поведав Жеке и Игнату о том, что произошло недавно, мы разошлись по своим спальням. «Продуктивный выдался денек», — заметил Рона. «И ты все правильно сделал. Насчет денька согласен», — ответил я. «А насчет правильного? Это ты о чем?» «Если бы ты не нашел Трутнева, он бы натравил на тебя несколько группировок», — ответил Рона. «Я бы с ними справился», — улыбнулся я. «Но ты права, было бы сложнее. А так теперь тебя будут опасаться», — подметила питомица. «Зацепин, похоже, узнал, что это я отправил его сыночка в яму», — добавил я. «Князь ждал мою голову». «Именно так. И во всем виноваты следы от простейших рун», — вздохнула Рона. Руны среднего уровня и высшие руны следов не оставляю». «Да, к сожалению, пока так», — согласился я с ней. «Но уже скоро все изменится». Чуть позже я закрыл глаза и уснул, даже раньше роны. На этот раз кто-то обойдется без сказки. На следующий день после плотного завтрака я взглянул в сторону бригады Егора, которая уже вовсю трудилась, собирая крышу. «Просто красавцы!» Закончат, судя по всему, быстрее намеченных сроков. Я же занялся очередной тренировкой владения стилусом. В этот раз у меня получались руны среднего уровня достаточно легко. Правда, после второй руки начинали отниматься, и приходилось проводить специальную разминку. Время пролетело очень быстро, и вот уже обед. Стол, на котором передо мной тарелка с ароматным зеленым борщом. Рядом ждет в своей очереди уже разделанная румяная курочка, испеченная в духовке. Наялся я будто в последний раз, а когда вышел во двор, вспомнил, что мне скоро нужно ехать в местное отделение службы безопасности. Именно в этот момент мне пришло сообщение из администрации. Напомнили о встрече, указывая даже номер кабинета. Чуть позже мы выехали с Владимиром в сторону Красного Яра. Конечно, Рона я взял с собой — Но на входе в здание безопасников пришлось ее оставить в специальном питомнике. Я поднялся на второй этаж по затертым мраморным ступеням, но затем прошел по коридору и остановился перед дверью с номером 32. Толкнув дверь, столкнулся лицом к лицу с тем самым Владом, который угрожал мне в лесу. Опять ты, тихо зарычал он. Отойди с дороги агрессивной, добродушно улыбнулся я. Я не к тебе. Здоровяк нехотя отошел, провожая меня взглядом. А я окинул взглядом просторное помещение. Несколько столов, за половиной из них трое безопасников в форме. А впереди дверь в еще одно помещение. Она открылась и выпустила светловолосого мужчину с взглядом. «Иван Алексеевич, прошу», — пригласил он меня внутрь, — «вы очень пунктуальны». «Не привык опаздывать», — прошел я внутрь и сел в предоставленное кресло. «О чем будем беседовать?» «Для начала представлюсь. Илья Евгеньевич Седой», — ответил мужчина. «Забавно я думал, что у него прозвище такое, а это оказалась фамилия. Начальник отряда специального назначения». «Даже специального?» — удивился я. «И что, так все плохо в нашем районе?» «Давайте разговаривать без иронии и сарказма», — предложил Седой. «Насколько я понял, вы не просто так попали в паучью пещеру». «Да, я много слышал о ней», — ответил я, не отводя взгляда от начальника отряда. Но Вот и захотел посмотреть. До меня дошли слухи, что там может быть темный портал. «Вы же аристократ, а не охотник», — удивился Седой. «Зачем вам это?» «Не люблю сидеть в поместье», — признался я. «Тянет на приключения». «Сектанты — это не очень весело, граф, признаюсь вам», — вздохнул он. «Да вы и так это знаете. Чего стоит ваша схватка с тремя группами сектантов на территории Сибирской гавани?» «Не сомневался, что Кирилл вам сообщит об этом?» — сдержанно улыбнулся я. — Он ведь ваш сотрудник. И я его пощадил, хотя терпеть не могу некромантов. Многие из них добропорядочные люди, — подчеркнул Седой. — Но понимаю, у вас с ними какие-то личные счеты. Именно так и есть, — согласился я. И еще хотел вас поблагодарить, будто приклеился ко мне взглядом начальника отряда. Мы внедряли Егора, чтобы он вывел на чистую воду одну из крупнейших ячеек секты новой жизни. Но вы уничтожили эту ячейку подчистую, даже куратора сожгли. Смысла отпираться не было, Кирилл был в секте и прекрасно знал, что произошло в лесу. Поэтому я кивнул в ответ. Да, было такое, — ответил я. Эти руны. Откуда вы так хорошо ими владеете? Я впервые вижу, чтобы их применяли таким образом, — удивленно поинтересовался Седой. У меня есть некий дар. «Тайный дар, который передал мне отец, а моему отцу его отец», — сказал я правду, и мой собеседник понял это, не отводя пристального взгляда. «Вот я его и использую. Давлю эту нечисть, которая терроризирует местное население». «Вы делаете благое дело, Иван Алексеевич, но очень рискуете», — добавил Седой. «Я просто хочу предупредить, что сектанты — это не просто бандиты, это одержимые фанатики». Когда им мешают делать их дело, они звереют и стараются всеми силами вернуть то, что у них отняли. И на вас, возможно, скоро начнется охота». «Это даже лучше?» — улыбнулся я в ответ. Мне придется их вылавливать по углам». «Вы здравомыслящий человек, Иван Алексеевич», — добавил Седой. «Я же вижу. Поэтому надеюсь, что вы защитили себя от внезапного нападения. Но...» «Если вам понадобится помощь, обращайтесь ко мне, или к Кириллу, если не буду на связи». Обязательно кивнул я. Мы еще немного поговорили насчет того, насколько эффективно империя борется с секстанством. Так я услышал, что одну из ячеек этой секты накрыли под Москвой, затем еще две на Урале и в районе Заполярье. Но Седой был скуп на информацию. Видно, еще не настолько доверял мне». «Вы только подпишите бумагу о том, что не будете распространять секретную информацию», положил он передо мной на стол документ. «Обычные люди не должны знать ничего об этом. Это секретная информация. Уж лучше подготовить население, чем молчать и давать возможность сектантам похищать людей», подметил я. «И тем самым вызвать панику», — ответил Седой. «А где паника, там хаос и отток элиты за рубеж». «Это не нужно империи, а насчет угрозы похищений...» «Мы не зря здесь. В этом районе замечена активность этой нечисти, и мы уничтожаем ее по мере своих возможностей. Я видел в пещере обугленные столбы», — вспомнил я. «Это вы сожгли сектантов или на кострах сгорели не они?» «Я не знаю, что вам ответить», — сухо ответил командир отряда. «Мы еще расследуем этот момент». «Понятно», — кивнул я. «Хотя ни хрена было непонятно. Что-то он не договаривает. Но что именно?» Ладно, я сам во всем разберусь. Он не скажет. Так я найду того, кто поведает об этих странных массовых сожжениях». Я поставил закорючку на бумаге, и на этом мы распрощались. Оказавшись в коридоре, я услышал телефонный звонок. Это был князь Обручев. «Слушаю вас, Олег Владимирович», — ответил я. «Иван Алексеевич», — услышал я радостный голос князя. «У меня для вас есть потрясающая новость» насколько потрясающе, настолько, что уже скоро вы перестанете нуждаться в деньгах.